Глава 45. Темпоральные аномалии, часть 1. Ого, поднял бровь Котлов. Вирусологическая. Только не говорите мне, что вы хотите устроить глобальную пандемию. Я, конечно, во многом похож на суперзлодея из Бандианы, но уничтожать человечество пока не собираюсь. Оно мне дорого, хотя бы как память. «Именно что собираемся?» – серьезно кивнул Олег. «Только не на земле». «Врата!» – сразу сообразил Котлов. «Думаете, этих зомби возьмет зараза?» «Это идея Антона Денисова», – честно признался Олег. «И да, я сам тоже понимаю, почему такая мысль кажется чертовски опасной, но я в него верю. Если кто и сможет сделать подобное, то только он». «Ладно», — Котлов постучал пальцами по столешнице, — «будет вам вирусологическая лаборатория. Пусть приходит в Яблоко Ньютона и уточнит там уже в профессиональных терминах, что и как ему нужно. Я же отдам приказ все предоставить». «Погодите», — смешался Олег, — «так Яблоко Ньютона тоже...» «Тоже мой проект?» Котлов довольно усмехнулся. Да, как и еще много чего. Когда планируешь такие вещи, нужно иметь много ресурсов и не класть все яйца в одну корзину. Кстати, об этом согласился Олег, пока Антон будет заниматься своими вирусами, я стану отрабатывать основной план. У меня для него есть все, кроме одной ценной мелочи. Ваши кристаллы. Инвентарь для живых существ. А эти, махнул рукой Котлов. Вообще-то они и задумывались, как вещицы для выноса раненых с поля боя. Освобождение пленных... Вы же знаете, что пока человек в сознании, он должен согласиться туда зайти, да? Ага, кивнул Олег. Или вырубить и добиться согласия. Ну или третий вариант. Помещаемое внутри существо – не человек. С этим просто. Котлов встал и подошел к мини-бару, чтобы налить себе. Щергальский выдаст вам их. И что-то еще из наших примочек, если нужно. Берите все, что захотите. И не заявляйте о том, что не хватает только вот этого. Лучше взять побольше и перестраховаться. Хм, а ведь он прав. «Спасибо!» – Олег тоже встал. «Пожалуй, не буду тянуть время и пойду. Чем раньше мы начнем отрабатывать оба плана, тем быстрее получим результаты», – закончил Котлов. «Удачи! Надеюсь, я не ошибся, привлекая вас к своим делам и давая такие большие возможности. Во многом я здесь пошел во банк но одно я знаю точно». Даже если вы не тот, за кого себя выдаёте, и планы ваши отличаются от моих, то у вас все равно нет врага злее, чем Арлен Майер. Видимо, так, криво усмехнулся Олег и растворился в воздухе. Последующий час он был занят сначала выдачей инструкции Антону, по счастью, это было недолго и несложно, а затем экскурсией на военный склад свершения. Вместе со Шергайским. «Кристаллы в каком-то смысле расходник», — заявил он. «Да, технология революционна, но из-за своих ограничений еще и несовершенна. Если бы можно было заключать в нее людей против их воли, они бы стали главным оружием, но...» Подсокав языком, он выдвинул с полки металлический контейнер и открыл его. Перед взглядом Олега предстали два десятка кристаллов, лежащие каждый в своем отделении точно по форме. «Берите хоть один, хоть несколько, хоть все», — кивнул Шергальский. «Они легко теряются и ломаются. И да, я рад, что мы наконец-то после вынужденного сотрудничества находимся на одной стороне по-настоящему». «Я тоже рад этому», — кивнул Олег. Интересно, что сказал ему Котлов? Черт, как-то больно легко все дается в последнее время. Уж не ловушка ли это? Ладно, все двадцать кристаллов один за другим перекочевали в инвентарь. Чергальский прав, лучше иметь запас таких штук. Что-то еще? Улыбнулся поляк. Пожалуй, нет. Олег прекрасно помнил конец разговора с Котловым. И в иной ситуации сам был бы не против покопаться тут, но... Время. Его главная слабость. Арлен недолго будет просто следить, да и смертные могут что-то предпринять. Стоп. Олег мысленно осекся. Он только что назвал Триумвират смертными? Понабрался, блин. Пробормотал он себе под нос, окидывая лабораторию взглядом. А может так и надо? «Что, простите?» – не расслышал Щергальский. «Источник вашей силы!» – кивнул Олег. «Но...» – тот смешался. «Я не могу вам отдать». «Отдавать и не надо», – пояснил Олег. «Зарядиться у него недолго. Это же возможно, да? Я хочу быть в лучшей форме. Мне предстоит очень рискованное предприятие». «А, тогда понимаю» согласился Щергайский с облегчением. Кажется, он всерьез решил, что Олег собирался достать источник силы и унести его с собой. Выглядело это прозаично. Никакого мистического свечения, никаких древних амулетов или очередных на выглядящих кристаллов. Источник силы был чисто техническим устройством, а точнее комнатой наполненный всякими приборами, проводами, датчиками. «Хотите получить слабый уровень усиления? Просто постойте внутри комнаты», — пояснял Щергальский. «Более сильный? Нужно подключиться. Но это займет часа два». «Слабый», — с сожалением отозвался Олег. «Не будем тянуть кота за причинно-следственные связи. Время дорого». Он и сам не знал, куда спешит. Что, если все не так? Арлин может наблюдать за ним очень-очень давно, с того самого момента, как он повстречал Влада. Может, он паникует и поддается паранойе? Может, кто знает. Но он слишком нервничает, откладывая то, с чем и так давно пора было разобраться. Итак, врата и гроссмейстер. «Давайте сыграем, маэстро! Вы ходите белыми, но черным тоже есть чем ответить!» Удивительно, но святые послушались его. Пока он решал вопросы, охрана действительно ушла. «Интересно, а есть тут убийцы, спрятавшиеся в невидимости?» Олег обвел взглядом помещение бункера. «Кажется, нет. Или спрятались очень хорошо?» Но Влад бы определил сразу и безошибочно еще на подлете. Ладно, даже если кто и спрятался, они ему не помешают. А вот камеры убрать. Не все, а только те, которые направлены на дверь с печатью. Пусть пока поснимают внутренности его инвентаря. Занятное получится кино. И это снова ты. Констатировал гроссмейстер, едва лишь Олег ступил в помещение с дверью. Я, кивнул Олег, хотя тот и не мог его видеть. Неприятно это говорить, но у меня нет выбора, кроме как выпустить тебя. О, захихикал гроссмейстер и, судя по звуку, даже захлопал в ладоши. Это отличный выбор. Не очень, поморщился Олег. Если он вдруг начнет петь Гроссмейстеру Ферамбы после их прошлой встречи, это будет выглядеть фальшиво, и тот не купится. Я по-прежнему считаю тебя злом, но злом меньшим. Знаешь, а тут были такие милые люди, продолжал хихикать Гроссмейстер. Они уже почти были готовы открыть мне двери в обмен на ряд услуг. Например, твое уничтожение. Что? искренне обалдел Олег. Да-да, была одна милая дама в возрасте. Судя по ее голосу, ее это очень волновало. Могу ли я тебя уничтожить? Гусарова, это она была тут. И какое это имеет значение, оборвал его Олег. Они ушли и двери не открыли. А я сделаю это сейчас. Да! Голос существа был полон мёда и патоки. «Ну же, давай! Я в предвкушении! Я давно этого жду, потому что только здесь для меня существует понятие «давно!» «Может, я совершаю ошибку?» «Ладно», — кивнул Олег. «Я иду к тебе». И прежде чем гроссмейстер смог бы удивиться или возразить, переместился к выходу во врата с другой стороны. Все было проще простого. Он не был уверен до конца, что она нейтрализует силу Гроссмейстера. Что если тот окажется сильнее и ее, и Влада, и что тогда? Чтобы лишить маньяка силы, нужно было не просто вывести его наружу, а протащить через символы на двери, через всю эту защитную магию, так же, как и воду, сделать это можно было в инвентаре. «И что ты тут делаешь?» Гроссмейстер выглядел недовольным. «Разве ты не должен был открыть дверь с той стороны?» «Спокойно!» Материализовавшийся Олег поднял руки вверх. «Я не у воды. Я даже близко к ней не подойду». «Это единственная причина, по которой я еще не разобрался с тобой по-своему!» Кивнул Гроссмейстер. «Но если...» Не хочешь провести вечность во временной петле, лучше тебе выложить карты на стол. Все очень просто, Олег пожал плечами. Дверь не открыть, очень сильная магия, я не справлюсь. Зато, как ты заметил, я могу сам легко проникнуть внутрь, туда и обратно, просто пролетая сквозь нее. И как мне это поможет, уточнил Гроссмейстер. Кристалл из инвентаря. «Ты должен поместить себя сюда!» — кивнул Олег. «Я вынесу тебя наружу, ты выйдешь оттуда. Все просто!» Гроссмейстер задумался. «Звучит как обманка. Знаешь, как те старые сказки из Тысячи одной ночи, где могучего джина уговорами заманивают в лампу?» «У тебя есть выбор!» — пожал плечами Олег. «Да, есть!» Дождаться ту милую даму или ее коллег. Они пообещают тебе что угодно, но не выпустят тебя. Уж за них можешь не переживать. Олег старался, чтобы его речь звучала убедительно. Это же святая Русь. Думаю, тебе известен этот клан. О, -о, -о, -о кивнул Гроссмейстер. Отлично известен. Еще по тем временам, когда я был человеком. Он взял из руки Олега кристалл, подкинул его, а затем слегка заберцал, как голограмма. «Проверил», — согласился он. «Я действительно смогу выйти оттуда в любой момент». «Ладно, будь по-твоему». «Ха, интересно, а сможет ли он сделать это из инвентаря?» «А что, если сможет?» «Нет, лучше придерживаться плана». Тем более, что план прошел великолепно. Момент, и вот Олег уже снова снаружи, кристалл у него в руке. «Выходи», – скомандовал он. «Теперь мы уже за пределами врат». Мгновение, и гроссмейстер возник рядом с ним. Ну, вот и самый напряженный момент. Остается надеяться, что он потерял силу и не прикончит его.